«Капитан Ленокс и его жена умерли от холера». Коротко и холодно сообщил ей мистер кревен «Капитан Ленокс был братом моей жены, и я — опекун их дочери. Ребенок приедет сюда. Вы должны отправиться в Лондон и привести девочку». Мисс Мэдлок немедленно уложила вещи в небольшой чемодан и отправилась в путь. Мэри сидела в углу вагона, и выглядела некрасивой и сердитой. Из-за черного платья лицо девочки казалось желтее обыкновенного. Ее редкие светлые волосы выбивались из-под черной креповой шляпы. «Более избалованного и угрюмого ребенка я никогда не видела в своей жизни», подумала мисс Мэдлок. Ее очень удивило, что ребенок мог сидеть молча и спокойно, ничего не делая. Наконец экономки наскучило смотреть на девочку, и она заговорила веселым, грубым голосом. «Мне кажется, вам не мешает узнать кое-что о месте, куда вы едете. Знаете ли вы что-нибудь о своем дяде?» «Нет», — ответила Мэри. «Никогда не слышали? Ваши родители ничего не говорили о нем?» «Нет», — нахмурясь сказала девочка. Она рассердилась на мыдлок напомнившую ей о том, что отец с матерью никогда ни о чем не говорили с ней. Конечно, и о дяде они ей ничего не рассказывали. «Странно!» — пробормотала мисс Мэдлок, глядя на угрюмое равнодушное детское личика. Она замолчала на несколько минут, но затем заговорила снова. «Я полагаю, вам нужно кое-что рассказать, чтобы приготовить вас к неожиданностям». Вы едете в странное место. Мэри ничего не отвечала, и мисс медлок была поражена ее явным равнодушием. Однако, переводя дыхание, экономка продолжила. Это огромный мрачный дом, и мистер Креван гордится им, что очень печально. Дома уже 600 лет. Он выстроен на окраине Вересковой степи, и в нем почти 100 комнат большинство которых заперто на ключ. В доме есть картины, прекрасная мебель старинные вещи, а вокруг него большой парк и сады, где ветви деревьев спускаются до земли. Она замолчала и снова перевела дыхание. А больше ничего нет. Внезапно закончила экономка. Вопреки своему желанию, Мэри стала внимательно слушать. Все это ведь тихо, так не похоже было на Индию. А все новое привлекало девочку. Только она ни за что не хотела показать, что ее заинтересовал рассказ мисс Мэдлок. Это была одна из ее самых неприятных манер. Она оставалась спокойной с виду. — Так вот, — промолвила мисс Мэдлок, — что вы об этом думаете? — Ничего, — буркнула Мэри. — Я ничего не знаю о подобных местах. Экономка рассмеялась. «Ну, — сказала она, — вы похожи на старуху. Разве вам все равно, куда бы вас не повезли?» «Все ли равно мне или нет? До этого никому нет дела!» Резко ответила девочка. «Вы совершенно правы!» Согласилась мисс Мэдлок. «Это не имеет никакого значения. Для чего вас берут в замок, мисс Элцует, я не знаю». Но это, вероятно, самое удобное место для вашего дяди. Очевидно, он не желает особенно беспокоиться о вас. Он никогда и ни о ком не заботится. Она замолкла на мгновение, словно что-то вспомнила вовремя. — У него кривая спина, он горбатый, — пояснила мисс Мэдлок. — Это и сделало его таким нелюдимым. В молодости он был очень угрюмым человеком. Пока он не женился, его не радовало даже и огромное богатство. Глаза Мэри невольно обратились к экономке. Ей никогда не приходило в голову, что горбун может жениться. И это ее немного удивило. Мисс Мэдлок заметила, что девочка заинтересовалась, и так как была необыкновенно разговорчивой женщиной, то продолжала болтать с большим воодушевлением. Во всяком случае, это был отличный способ убить время. Его жена была кротким, красивым существом, и он так ее любил, что готов был хоть из-под земли достать все, чего она бы не пожелала. Никто не думал, что она выйдет за него замуж, но она вышла. Люди болтали, что она пошла за него из-за денег. Но это неправда. Когда она умерла... Мэри невольно подскочила. — Как? Она умерла? — воскликнула девочка. Она вспомнила прочитанную ей когда-то волшебную сказку о бедном горбуне и прекрасной принцессе. И ей вдруг стало жаль мистера Крэвена. — Да, она умерла, — подтвердила мисс Мэдлок. И после ее смерти он стал еще более странным. Он никого не любит и не хочет видеть людей. Большей частью он путешествует, а когда бывает в замке Миссел то запирается у себя в комнатах, и кроме Питчера его никто не видит. Питчер уже старик. Он ухаживал за мистером Креваном в детстве и знает все его причуды. Рассказ экономки, хотя и напоминал сказку, но не развеселил Мэри. Дом, сотни запертых на ключ комнат, Да еще на окраине какой-то вересковой степи казался страшным. А горбатый дядя, избегающий людей, и того страшнее. Девочка, сжав губы, смотрела из окна на дождь, который серыми косыми струями хлестал в стекла вагона и стекал вниз. Это так отвечало ее настроению. «Если бы была жива хорошенькая тетя, — думала девочка, — в замке у дяди все-таки было бы веселее, но ведь ее нет на свете». «Только вы не воображайте, что увидите дядю», прервала мысль девочки экономка. «Я готова биться об заклад, что вы его не увидите никогда», добавила мисс Мэдлок. «И вообще, не надейтесь на веселье компанию. В замке не с кем слова сказать». «Вы будете играть одна и сами смотреть за собой. Вам скажут, в какие комнаты можно ходить и в какие нельзя. Впрочем, садов там довольно. Но когда вы будете в доме, то не ходите и не суйте всюду свой нос. Мистер Крэйвен не позволит этого». «Я не желаю никуда соваться», — возразила Мэри. И так же внезапно, как незадолго до того возникло чувство жалости к мистеру арчибальду Бальдукревену, она столь же стремительно переменила о нем мнение. Она опять начала считать его неприятным человеком, вполне заслужившим все, случившееся с ним. Девочка повернулась лицом к мокрым стеклам окон и смотрела на ливень, который, казалось, никогда не перестанет. Она смотрела на него до тех пор, пока всё не слилось у нее в глазах в однообразную серую мглу. Тогда она уснула.